Глава 7. Удобно рассевшись в старом растрескавшемся кожаном кресле, что являло собой громоздкий образец истинного варварства, пожертвовав эстетикой ради комфорта поясницы и седалища, поставив бокал с вином на левый широченный подлокотник, а на правом разложив веры из игровых карт, будущий островной король Люцериус Великолепнейший наслаждался происходящим прямо перед ним, заодно ожидая прибытия мебельного мастера. Новое приобретение — это громадина на выгнутых толстенных ножках из прочного дерева с высокой широкой спинкой, обитая грубой толстой кожей. Идеально подошло бы для солидного каменного дома, расположенного где-нибудь в ветреных снежных местностях, где так хорошо коротать холодные вечера у горящего камина. Да. Понравилось ему это столь похожее на королевский трон кресло, что уж тут скрывать. И расставаться с ним Люцериус не собирался. Кресло понравилось ему с первого же мига, и он без раздумий согласился принять его в качестве турнирного взноса за двух желающих принять в нем участие. И его не остановил тот факт, что старый и серьезно поврежденный предмет мебели был найден на кочке посреди болота и вдали от троп. Мало ли где решит отдохнуть в своем долгом пути старое доброе кресло, верно? Вытянув длинные ноги, прихлебывая вино и изредка тасуя дешевые карты, король наблюдал за ареной. И на этот раз его интерес был куда выше, ведь первые туры закончились, и наконец-то наступил финальный этап, осталось четверо участников. Окончательно охрипшая Тифнут оправдывала свое кошачье имя, «Мечай от участника к участнику, отвечая на вопросы, утешай проигравших, даря и получай какие-то подарки». Выражение лица девушки стоило многого. Было ясно, что Тифнут открыла для себя целый новый мир, что оказался невероятно захватывающим. Именно так выглядит лица новичков, когда они впервые попадают в мир Вальдиры и, сделав шаг из портала, оказываются в сказке. Организовать турнир оказалось делом предельно легким, чего никак не ожидала изначально скептически настроенная Тифнут и в чем вполне был уверен скучающий полуорг. Как только собравшиеся у главной постройки стражи торговцы озвучили свои пожелания, суровый бородатый десятник коротко кивнул и развил бешеную деятельность, действуя по всем известному и многократно отработанному сценарию. Чужеземцы любят состязаться и готовы предаваться этому занятию где угодно, даже посреди соленого гиблого болота. Всего за час рядом с первой общей платформой возникла еще одна, низенькая, собранная из понтонов и связанных бочек, покрытая дощатыми щитами. Все это создал один единственный страж-волшебник, показав игрокам класс левитирования предметов. На двух сторонах квадратной просторной платформы возникли по два защищенных щитами возвышения, а затем появилась невысокая стена, что разделила платформу пополам и на этом подготовка закончилась, не считая пологозащитной магии, который отогнал прочь недовольных крокодилов и заодно гарантировал безопасность для зрителей заполонивших собой край платформы и длинный причал ниже. Подобного столпотворения тифнут не ожидала еще одна неожиданность для пока неопытной организаторши Не меньше двух сотен зрителей, и все потому, что благодаря сарафанному вестнику сюда явились и другие любопытствующие, равно как и некоторые участники. Получив сигнал, тефнут смущаясь, покраснев так, вернее, потемнев, что стало выглядеть раскаленным баклажаном, переминаясь на пока еще пустующем возвышении из поставленных друг на друга бочек из-под масла, объявила о начале записи участников, отведя на это четверть часа. На столь коротком промежутке времени настоял Люцериус, прекрасно знающий, что никто не любит ждать слишком долго. И уж точно не стоит давать игрокам-участникам слишком много времени на обдумывание, ведь активированные карты уничтожаются, и это потери из потерь, если ты решаешь призывать поистине стоящего зверя. Условия турнира были просты. Уровни участников от 15 до 50 Столь чудовищный разброс в уровнях нивелировался картами игроков. В классе кардмастера крайне много зависит от богатства и разнообразия твоей колоды. И правильно прокачанный игрок пятнадцатого уровня в верно подобранном снаряжении и с хорошей картой вполне может ввергнуть в бездну позора игрока пятидесятого уровня. Опять же умение применить грамотную тактику боя. Порядок призыва монстра одновременен для обоих бойцов. Призываемая карта ими определяется заранее и держится отдельно от колоды. Все для того, чтобы никто не успел сориентироваться в последний момент и вместо водяной скалопендры призвать, скажем, огненного сверчка против выбранного противником малого травяного голема. Сами игроки не принимают никакого участия в поединке, не считая отдачи приказов по координации действий призванных монстров. Но больше ничего. Никакого швыряния магии или прямого участия в ближнем бою. Стой себе на возвышении и нервным голосом отдавай команды, стараясь при этом выглядеть невозмутимым и расслабленным. На всех этапах турнира по три боя для каждой пары участников. Первые два боя карты выбираются вслепую. Ты не знаешь, какую карту выберет оппонент. В последнем бою, что происходило в том случае, если в первых двух игроки получили по одной победе, Они заранее объявляли о той карте, что собирались выбрать, а их противник мог подстроиться. Причем каждый имел право передумать, но на это у них было ровно пять минут, иначе это затянется на целую вечность. Подобные условия для последнего боя были введены Люцем исключительно для зрелищности, куда интереснее наблюдать за поединком примерно равных по силам монстров. Какой интерес смотреть на то, как огненный сверчок превращает травяного голема в горящий сток сена. Пф, жалкое зрелище. Пары противников определятся рандомно путем вытягивания бумажек с именами из бочонка, и вытягивать будет почтенный седобородый торговец Тхван Чудизар, что полностью беспристрастие, чей богатый ассортиментом торговый навес находится в идеальном расположении от зоны отдыха вон в той стороне, Даже сейчас виден развивающийся над навесом белый флаг с черными треугольниками. На этом озвученные тифнут условия и правила закончились, как реклама главного спонсора, который спонсировал только организаторов соревнования. А следом завершилась регистрация. Короткая подготовка. На возвышение поднимается тхван, тяжело опираясь на толстую трость с бронзовым набалдашником в виде крокодилей головы с рубиновыми глазами. одну за другой он достает четыре бумажки с именами, громко читает их, и все дружно поворачиваются к турнирной платформе, куда уже прыгают первые участники. Одновременно проводятся два боя, дабы искусственно не растягивать турнир до вечера. Даже самые зрелищные состязание утомит через пару часов, и тогда финал не встретит восторженного ликования и нетерпения. К этому моменту на возвышении уже взгромоздили кресло, кое тут же занял Люцериус, что даже и не взглянул в сторону сидящего на скромном высоком табурете Тхвана Чудизара. Короли не уступают трона никому, разве что в битве. Но старик и не взглянул на трон. Его масляно-поблескивающий взор был устремлен на любимый торговый навес, куда уже устремился ручеек привлеченных рекламой авантюристов. Ровно так же поблескивал взгляд и Иутифнут, уже успевший получить некоторую сумму, и кое-какие предметы от щедрого спонсора. Но еще в глубине ее глаз поблескивала опаска. Девушка уже догадывалась, что полученная сумма по приказу полуорка вскоре будет опять вложена в какое-нибудь непонятное мутное предприятие. Впрочем, отчетливей на ее лице читалось нечто другое — обреченная покорность, смешанная с радостью. Ведь Тифнут уже знала, что не станет возражать против вложения тяжким трудом заработанных монет в любое из предложенных спятившим игроком начинаний, будь то даже закапывание денежек на поле дураков. Чуть в стороне стихийно возник подпольный тотализатор, и, заметивший это, Люд с величавым жестом подозвал Тифнут. Когда та, под удивленными взглядами других игроков, спокойно подошла к этому заносчивому самодуру, чей зад просил сильного пинка, он прошептал ей пару слов, и девушка понятливо кивнула. Прочтя игровой ник организатора тотализатора, она отправила ему короткое сообщение и почти мгновенно получила утвердительный ответ. Организатор от лица всех своих помощников обещал 10 золотых монет за своевременное оповещение о каждом подобном мероприятии. Еще через 5 минут один из серых неприметных игроков притащил ей кошелек с серебром и медью на общую сумму в 10 половинных золотых. Присовокупив к этому пару ювелирных украшений. «Бой!» — звучно выкрикнул выполняющий роль судьи-страж Бурадор, отличающийся от прочих великанской статью, стальными зубами и пышными бровями. Игроки выкрикнули название карт, посылая призванных созданий в схватку. «Изумрудный ядозуб», «Болотная цапля», «Дондарык лиственной», «Черный сурок». Карты были обычными, большинство из них природными, и так на протяжении всего турнира. Даже в финале только начинающие свой путь игроки не смогли выставить на арену ничего реально удивительного или даже большего. В первую очередь этого не позволяли их собственные характеристики и классовые навыки. При наличии денег купить можно любую карту, хоть с Алым Драконом, но попробуй удержи такого монстра в повиновении. А вот черный сурок – существо маленькое, послушное и при этом хищное, причем обожающие змеи на завтрак, а дондорыков на обед. Громкий рык, писк, хруст бревен, подлетающие в небо черные силуэты монстров, редкие вспышки защитного полога и бой завершился. Черный сурок и болотная цапля вышли победителями и тут же были отпущены в освояси. Цапля улетела и благополучно скрылась из виду. Сурок отважно сиганул в воду, первым делом врезав передней лапой по морде крокодила, а затем устроив веселые попрыгушки и канув под платформу, откуда донеслось изумленное пиратское проклятие. «Ягодная муорла! Лошадиная жаба! Малый травяной голем! Кристальный омар!» И опять, под восторженный рев зрителей и яростный рык сражающихся, монстры сошлись в ожесточенной схватке. Настоящие гладиаторские бои, где проигравший погибает, а победитель получает свободу. Мало кто уловил этот посыл, но Люцериус, настоявший именно на таком формате, блаженно улыбался, получая истинно королевское или даже цезарское удовольствие от происходящего. Жаль, никто не спешится по халам из павлених и зонтиком из страусиных перьев, дабы оградить его величество от зноя и духоты. Надо будет и заботиться в следующий раз. Еще два монстра получили свободу, и снова в конец опешившие крокодилы получили по мордам от чуждого здесь монстра, на этот раз хлопотав от кристального омара, что ударил всего пару раз и скрылся в мутной воде навсегда. Что ж, наконец-то финал. Право сказать, Люц начинал скучать от этого зрелища. Кардмастеры неопытные, а некоторые еще и смешанного класса, не понимающие, что профессии «карточный мастер» Надо отдать свою душу, чтобы достичь вне истинных высот. Но игровая жизнь быстро научит их горькой истине. Огненный фальшбёрд. Ого, у кого-то в колоде оказался псевдофеникс, и у игрока всего 35-й уровень. Рыкающий маш-муш-дуум. Ещё удивительней. В гости пожаловал гигантский, под 4 метра высотой падающий гриб, что только и умел, что падать на врагов всей своей массой. Казалось, мелочь. Вот только в столь ограниченном пространстве, а огненный фальшберт не умел летать и не отличался особой быстротой, полагаясь на свой жар и умение метать пылающие перья. Поерзав, Люц устроился поудобней и опять поднес к губам бокал с вином. Тут уже есть на что взглянуть. Согнув внушительной толщины колоду из карт с преимущественно зелеными рубашками, Люцериус с треском пролистал ее перед глазами, скорчивший презрительную гримасу Тифнут. «Вот истинное сокровище для кардмастера, кошка! Большая боевая колода!» «Да тут 30% монстров — крысы! Белые, бурые, и черные и даже розовые, смех да и только! Еще 60% — слимы всех цветов и оттенков!» Самые бесполезные монстры-вальдиры, как я слышала. И это вполне ожидалось. Никто не станет отдавать в качестве взноса дорогие карты. Никто, полуорк с интересом прищурился. Уверена? Ну, запнувшись на полуслове девушка горько вздохнула. Нашлась парочка идиотов. Наверное, в пику мне кинули действительно хорошие карты. Я видела гигантского рака, одного краба, большого бурого зайца, скворца и еще несколько интересных карт. Причем двое игроков бросили как взнос по несколько карт сразу, но опять с теми же слимами, крысами, мышами и жуками. Некоторые еще и дополнительные деньги добавили. И некоторые смотрели на меня так, будто милостыню швыряют, а другие глядели совсем иначе, с этойкой хитринкой, будто в обмен на свою щедрость получит какое-то преимущество. «Истинные авантюристы и дельцы». В голосе полуорка не было похвалы, скорее привычное спокойствие. Не все полагаются лишь на свои силы и мастерство. И почти все любят иметь пусть даже самое малое преимущество. Ну, им не обломилось, так зачем тебе столько карт? Нам нужно повышать уровни, ответил Люцериус, и, просмотрев несколько верхних карт, забрал пару из них себе, после чего отломил от колоды нижнюю треть и все это забросил себе в инвентарь. а остальное протянул девушке. «Держи, кошка!» «Что это?» «Твоя первая боевая колода!» усмехнулся полорк «Я не картмастер «Уже да!» зевнул Люц и, продолжая нежиться в кресле, взглянул в сторону древа приюта и поинтересовался. «Как бы нам заставить горюющую хозяйку присмотреть за моим новым сокровищем, и чтобы ни один плебейский зад не посмел осквернить благородную кожу сего кресла?» «Да погоди ты со своей развалиной!» «Развалиной?» — оскорбился Люц. «Это раритет!» «Подозрительный раритет! Ты не задумывался?» «Посреди болота вдруг возникло старое и сухое полусломанное кресло. Как оно туда попало? Не с неба же свалилось!» «Его отправила мне судьба!» «Ты меня слышал? Я не мастер карт!» «И что это за передергивания внезапное Я в трубочку плевать уже привыкла!» «И продолжишь это делать», — кивнул Люцериус. «Я дал тебе вспомогательное оружие, кошка. А теперь предлагаю основное. Но решать тебе я лишь предлагаю испробовать. Еще есть время пробовать. И посему не торопись с поспешным распределением баллов характеристик». «Поняла, что ж, звучит мудро?» «Я всегда мудр, особенно когда молчишь». Замолкший король сигнал палачу. «Мастер-карт, – задумчиво произнесла девушка и, не удержавшись, протяжно зевнула. «Эх!» «Два часа!» – кивнул полуорг, поднимаясь со спущенного на бревна платформы кресла. «Опять перерыв на сон?» «Верно, но если ты решила на сегодня закончить, ни за что!» «Не шути, со здоровьем тефнут и уж точно не вздумай это делать ради меня!» «Многие погибли по-настоящему!» когда, невзирая на бьющее тревогу физическое тело, продолжили свой игровой путь. «Серьезно?» — Тифнут изумленно округлила глаза. «Погибли в реальном мире, в коконе?» Люд скивнул. «Да». «Так это не слухи?» «Я знаю о двоих, одного из них знал лично. Погиб в погоне за золотым билетом для клана, все ради клана. Клан продолжает жить и оставаться могущественным, а от него остались лишь две могилы». Пусть ты бессмертна в вальдире, но в мире реальном. Пожалуй, я выйду не на два, а на три часа. Ничего? Три часа, — кивнул Люцериус и, нацелившись на поникшую громадную хозяйку древа гостиницы, двинулся к ней. И не трать это время на суетливую домашнюю беготню. Спи, кошка, спи. Набирайся сил. Нас ждут битвы. «Ой!» — не сдержав писка, Тифнут поспешно поджала ноги и с яростью плюнула отравленным дротиком в разинутую пасть атакующего крокодила. «На тебе!» Дернувшийся назад монстр исчез во вспененной воде, но его место заняли еще две рептилии, вылезшие на толстые бревна и попытавшиеся дотянуться до пассажиров. «Лево на борт, черти морские!» — с абсолютным хладнокровием скомандовал Люцериус. «Больше факелов!» «Проклятие!» Рявкнула девушка с поспешностью намокшей кошки, взбираясь по тонким опорам трехметровой вышки. «Я к тебе!» «Не на кресло!» — поспешно предупредил будущий король. «Один подлокотник мой!» — отрезала Тифнут, переваливаясь через край верхнего настила. «Левый!» — чуть сдал свои позиции Люцериус. «Правый!» — отрезала напарница, подпрыгивая и опускаясь на широкий подлокотник. «Двинься, ваше величество!» «Это мятеж, бунт!» «Посягательство на трон! Стража, стража, сюда! Нет у тебя стражи! Это пока! Ещё лезут!» «Пусть лезут!» — усмехнулся игрок и протяжно взревел. «Право на борт! Копья к бою! Бей дружно! Карамба!» «Карамба!» — с пьяным весельем донеслось снизу. «Кривой Джо потерян в бою, Сир! Славная смерть! Славная!» Огромный плод, собранный умелыми матросами и бывшими пиратами, набранными Люцериусом в качестве команды из 15 просоленных и просмоленных мрачных доходяк с темным прошлым, готовых на все ради ромы и дешевой еды, чуть больше часа назад отправился в свое первое плавание, что вот-вот грозилось стать последним. Плот отталкиваемый шестами, спокойно прошел чуть больше полукилометра и углубился в самое сердце болот, направляясь к двум поросшим соснами и бамбуком островкам, что были окружены черными стволами умерших в соленой воде деревьев. Там их и атаковали крокодилы, стремящиеся любой ценой добраться до таких вкусных пассажиров. Но вооруженные саблями, арбалетами, щитами и бомбами пираты дали яростный отпор, отбросив чешуйчатого врага обратно в болото. Первая абордажная волна была отбита, но голодные обитатели болот не сдавались, в то время как тяжелый плот медленно углублялся все дальше в болото. В центре плота высилась трехметровая вышка с вместительным настилом, что легко выдерживал вес подчиненного кожного кресла, в котором восседал король и по совместительству капитан. «Раз!» — посланные королевской рукой два стеклянных шара упали в воду, и через мгновение послышался взрыв — что подбросил в воздух сразу несколько крокодилов и пяток вышедших на ночную охоту крупных змей. Два поддержала его с подлокотника Тифнут, швырнув взрывной шар в другую сторону. Карта! — напомнил ей король, щелчком, активируя карту с раком. Возникший на плоту гигантский рак, угрожающий вздел клешни и вбил их в белых впасти двух наседающих крокодилов. Поперхнувшиеся таким угощением рептилии сдали назад, утягивая с собой в воду рака. Люц отдал приказ, и рак резво попятился, чтобы тут же развернуться и атаковать змею, которая уже заглатывала посланную девушкой крупную бурую крысу. Одновременно с этим в глаз змея впился крохотный отравленный дротик. Вдохнув побольше воздуха, девушка подняла лицо и резко дунула в трубку. Пикирующая огромная летучая мышь с пронзительным писком рванула в сторону и ударилась об один из пылающих на вышке факелов, выбив фонтан искр. Закрутившись, ночная гостья канула в болото, и ее тут же сожрали. «Кочки прямо по курсу!» — зычно рявкнул Люцериус. «Лево на борт! Эй, шестами! Навались! Плетемся, как морские черепахи!» «Есть навалиться, капитан!» Пираты навалились на шесты, и плот начал тяжело поворачивать, В то время как в воде один за другим рванули еще четыре взрывных шара. На закупку материалов для постройки плота и экипировку всех и каждого ушла основная часть выручки с турнира. Люцериус отнесся к тратам спокойно, а Тифнутли шахала, когда слышала цены за бревна, канаты, цепи, доски, ящик гвоздей, копья, шесты, сабли, взрывные зелья и целительную алхимию. Ахола, но раз за разом погружала руку в становящийся все легче мешок с наличными. И вот он итог. Деньги потрачены на то, чтобы построить плод, нагрузить его морскими пьяницами и взрывчаткой, после чего направиться в сердце смертельно опасного болота. И все это посреди кромешно темной тропической ночи. Карамба! Похоже, кроме нее тут все окончательно спятившие. «Навались!» Продолжал командовать безумный король, восседая в кресле, доставая из лежащего на коленях мешка взрывные зелья и швыряя их в булькающее болото. Навались! Король желает двигаться быстрее. Йо-хо-хо, крокодил на бочку. Йо-хо-хо, ром нам в глотке. Йо-хо-хо, ром нам в глотке, проревели пираты, опуская шесты в воду, осабли на головы крокодилов. Больше рома! «Больше, Рома!» «Вы ненормальные попыталась вставить пару своих медиков Тифнут. «Больше, Рома!» — проревели пираты, и, казалось, само болото ответило на их рык, послав в бой больше крокодилов, змей и летучих мышей, добавив к ним огромное облако светящихся москитов. «Во славу короля!» — взревел Люцериус, поднимаясь во весь свой рост и швыряя в воду взрывные зелья. «Во славу меня! Во славу Люца! Во славу Люца! Йо-хо-хо! йо ха -хо, -хо, йо -хо, хо В этот миг Тифнут поймала себя на том, что успевает плеваться дротиками, следить за чудом выживающей крысой, швыряет взрывные зелья и при этом умудряется еще орать восславление Люцериусу Великолепнейшему и распевать песни «Проклятие, в кого она превращается?» «Карамба!» — в полном отчаянии завопила девушка, отправляя в полет огненное взрывное зелье и накрывая ревущим огнем половину москитного облака. «Карамба!» «Карамба!», Карамба! — радостно отозвались на ее клич пираты. «Карамба!» «Карамба!» — во все клыки ухмыльнулся люций и активировал еще одну карту. «В бой, черти, в бой! Не оно нас, а мы пожрем это трусливое болото!» «В бой!» «Улитки?» — уточнила уже раз в пятый Тифнут. Переспрашивала она по той простой причине, что ее мозг отказывался принимать столь банальный ответ. «Улитки!» — уже сердите, — отозвался Люцериус. «Мы с боем пробелись в эту заводь посреди гиблого соленого болота только для того, чтобы ты мог в волю половить здесь улиток? Мы кидали бомбы, отгоняли крокодилов копьями, отмахивались от летучих мышей-вампиров «И все только для того, дабы ты...» «Дабы я!» — кивнул полуорк и, протяжно зевнув, пожаловался. «Не высыпаюсь я!» «А я высыпаюсь?» — окрысилась девушка, с трудом удерживаясь от зевка солидарности. «Ты серьезный, Люц?» «Да». «Опять улитки?» «Да». «Да что в них такого?» «В них все!» С пафосом отозвался Люц и, поправив лежащее на его коленях уже дымящееся блюдо, уточнил. «Так все готовы, Карамба!» Но все же не уступала девушка, чувствуя адскую усталость и нарастающее разочарование. Она не спрашивала до последнего, а когда полуорк в первый раз сообщил, что они пробивались сюда ради ловли улиток, просто не поверила. И вот, глянув на нее пристальней, для чего ему пришлось чуть опустить пылающий факел, восседающий в кресле троне игрок тяжело вздохнул и мерно заговорил. Так и так мне надо получать следующий ранг достижения улитколов. Все оказалось куда медленнее, чем я предполагал, даже с помощью лоа. Наша с ним связь растет слишком медленно. Но выбора нет, улиток ловить надо. Мне хватит терпения и умиротворения, чтобы оставаться на защищенных болотных платформах еще долго. День за днем я буду спускаться в ночную затхлую темень и ловить по 500 улиток за раунд. Всего три раунда за ночь. Полторы тысячи улиток плюс-минус, автоматически сосчитала девушка. Тебе нужно пятьдесят тысяч улиток. Уже меньше. Но все же, если разделить пятьдесят тысяч на полторы, это тридцать ночи, месяц. Месяц, подтвердил полуорг. Для меня это так важно, и не только для меня, что я готов пожертвовать своим драгоценнейшим временем, и готов есть пахнущую болотом еду каждый день. Лишь бы вино лягушка меня отдавала, да? Месяц! Но тебя, пусть совсем немного, но все же жаль, усмехнулся полуорг. Вот почему мы с тобой сегодня заработали денег, построили плод, закупились необходимым, наняли просоленных и проспиртованных бродяг и пробились сюда. Что такого в этой зоне, обреченные усталости и разочарования, исчезли из голоса тифнут. Она живо повернулась вокруг оси, вглядываясь в скудно освещенные несколькими факелами окрестности. Они находились на настолько спокойной воде, что она казалась отражающим луну зеркалом. Вокруг них высокие холмы, тростниковые заросли, медленно закрывающийся пролом в высокой водной траве, за которым остались крокодилы, змеи и летучие мыши. Даже крылатые кровососущие твари почему-то не совали сюда. «Глаз бури», — усмехнулся Люцериус, — «мирная зона посреди хаоса. Больше эта местность ничем не примечательна, но, может, еще тем, что несколько лет назад это место спасло жизни нескольких еще зеленых авантюристов, что переоценили свои силы и лишь благодаря собственной поспешности и провидению сумели унести ноги от страшного пятиглавого монстра». «Не слышал о таком». «Уже и не услышишь», — улыбка полуорка стала шире, — «тайный монстр с тайной наградой, таких все меньше в мире вальдиры. Мы спаслись здесь тогда, как сейчас помню. Я стою на плечах тонущего гнома, на моей шее сидит взъерошенная наглая девка с кинжалами, попирающая мое королевское достоинство». «А кто она?» — с жадным любопытством спросила Тифнут. Помрачневший Люцериус опустил потяжелевшую голову. «Друг, хороший друг, да что с вами такое произошло? У тебя лицо сейчас такое, мне аж страшно, что с ней? Ну, сейчас ее скорее нет, чем есть». «Вот тут ты ошибаешься». Мелодичный голос донесся отовсюду разом, всколыхнув траву, заставив зеркало воды задрожать и пойти волнами. Тифнут изумленно округлила глаза, глядя на падающее в воду светящиеся белоснежное перо. Замерший в кресле полуорк вцепился в подлокотники, чуть не опрокинул блюдо и, уставившись в звездное небо, взревел, нарушая едва вернувшийся покой болота. «Она? Она что?» «Она уже здесь, такая, как ты, такая, как гном. Она уже опять взялась за кинжалы», И снова крошит монстров. Она проснулась, прохрипел Люцериус. Она проснулась. Да. Ты нарушаешь все правила, придурок крылатый. Голос полуорка предательски дрожал. "Не", отозвался голос с небес. "Не нарушаю. Кому, как не ангелам говорить с королями?" А? Ха. В голос полуорка вернулась прежняя сила и самоуверенность. «Короли выше небесных мотыльков!» «Что ж, я рассказал, что хотел лучезарный, теперь ты знаешь». «А он? Он уже знает о ней?» «А вот это тебя уже не касается», — в голосе с небес послышалась насмешка. «Мучайся теперь, гадай». «Ты уже столкнул их или еще столкнешь?» Столь же сильная насмешка зазвучала в голосе Люцериуса. «Я слишком хорошо знаю тебя, темный колдун, насмешник и безнадежный романтик. Ты любишь вышибающие слезы сюрпризы». «Ха, а вот и нет». «А вот и да», — клыкастая усмешка Люцериуса засверкала в ночи улыбкой чеширского кота. «Ты не изменился». «Ну тебя», — нескрываемый огорченный голос прозвучал уже издалека. чтоб вас крокодилы сожрали ха парировал все тем ответом лорг и прикрыл глаза зеленой ладонью сердито вытирая их ха чушь нас не сожрут ну что кошка готова ты плакал произнесла тифнут а вот и нет у тебя слезы блеснули нет да как смеешь ты пререкаться с королем ты не король буду им ха «Так ты готова или нет?» «Да призывай ты уже своих улиток!» пренебрежительно фыркнула Тифнут, окончательно убедившись в том, что этот ехидный наглый полуорк крайне необычен, хотя бы тем, что ночами беседует с ангелами. «Давай своих улиток, мы справимся!» «Мы справимся!» глухим голосом подтвердил опять смотрящий в звездное небо Люцериус. «Мы справимся!» Свернувшись калачиком, Тифнут мирно посапывала в старом дырявом гамаке, подвешенном между жердями за спиной тяжко вздыхающей, огромной хозяйки приютного древа. Люцериус, только-только отмывшийся под импровизированным душем в углу платформы, где ему пришлось помериться с минуту сердитыми взорами с наглой эльфийкой что почему-то возомнило себя вправе войти в бамбуковую душевую кабину первой. Конечно, король выиграл эту дуэль взглядов. Сидел рядом с вздыхающей хозяйкой. и неспешно обгладывал жареного цыпленка, не забывая отдавать должное еще горячим чесночным гренкам и запивать всю эту деревенскую благодать клюквенным морсом. Очередной вздох хозяйки заставил полуорка сердито скривиться и вопросить. «Да коли стенать будешь, несчастная, возопи уже о помощи, разрешаю». «Никто, никто из героев не пожелал мне помочь», толстуха скорбно закачала головой, в то время как кувшин в ее руке уже наполнял стакан полуорка новой порции морса. Все отказались или пообещали, но не пришли. Хмыкнув, Люцериус сделал неспешный глоток, столь же неторопливо промокнул блестящей от жира губы полотняной салфеткой и пожал широченными плечами. «Какой-то топор в каком-то болоте! Вот тебе, мое презрительное королевское, громкое! Фу!» Даже не услышав его, хозяйка продолжала причитать, растирая ладонью следы размытой татуировки на правом предплечье. «Проклятые красные демоны! Проклятые красные вороны! Опять жалкие стенания и беспомощные проклятия!» «Помоги мне!» «Помогу!» — кивнул Люцериус и предупреждающий вскинул руку. «Но не вздумай дать мне никакого поручения, несчастная!» «Кем возомнила ты себя, посчитав, что вправе куда-то посылать короля? Ха! Ясь не зайду до твоих бед, так уж и быть, и ничего не потребую взамен. Но почему? Я король, и я велик, щедр, добр, милостив. Я как грохочущее небо над величайшей снежной вершиной». «Ой, да тьфу на тебя!» — зевнула Тифнут и перевернулась на другой бок. «Подремлю еще часик». Ошарашенно глянув на раскачивающийся гамак, Люцериус с трудом удержал себя от толчка его ногой и, тяжко вздохнув, перещеголяв утопающую в слезах и вздохах хозяйку, вынужденно скомкано закончил. «Я верну тебе топор этой же ночью, и раз уж ты так сильно хочешь помочь, я бы отправилась с тобой, но кто присмотрит за приютным древом?» Полорг снова поморщился. «Не будем от твоей вопиющей халатности!» Возможно, сами боги наказали тебя, раз допустила воришку в моей особой затхлую комнатенку. Ты не нужна на болоте, но ведую я о твоем прошлом». «Моем прошлом?» Мигом прервав стенание, толстуха воззрилась на будущего короля с таким нехорошим прищуром темных глаз. «О чем это ты?» «Не будем о твоей вопиющей халатности. И если я помогу тебе...» то ты призовешь сюда еще с десяток своих старых морских знакомцев, из тех, что носят черные головные повязки и кривые сабли, а в карманах таскают десятки черных меток. Не понимаю тебя, чужеземец Люцериус. Не притворяйся тихоней, мне хватило лишь взгляда, чтобы опознать в тебе бывшую пиратку, усмехнулся Люцериус, переводя взгляд на мертвое дерево-приют. Даже твоя гостиница напоминает мачту и виселицу разом. «Вздернуть на рея. Пусть подрыгает пятками, пока режем форштевнем экватор. Так ведь?» «Не понимаю». «Мне ни к чему твои признания», — отмахнулся Люцериус и, взяв последнюю гренку, оглядел ее, принюхался с шумом и медленно погрузил в сырный застывающий соус, после чего целиком забросил в рот и блаженно захрустел. «Ох, благодать! Так вот, мне нужен еще пяток твоих старых знакомцев». из тех, что умеют выполнять приказы и не боятся смерти. Пусть теперь они бродяги и слоняются не весь где, уверен, что ты сможешь отправить к ним весточку и спешно призвать сюда. Еще мне понадобится от тебя бочонок знаменитого маласского магического бумпорошка не самой плохой очистки, и, пожалуй, на этом все. — Ты же сказал, что ничего не потребуешь за свою помощь, — очнулась хозяйка приюта, «Ты же сказал, все сделаешь просто так!» «Конечно, просто так!» — кивнул Люцериус и презрительно скривился. «Даже не думай предлагать мне какие-нибудь там болотные корешки, затхлые ромашки и 13 крысиных подгнивших хвостов. Оставь себе! Но я... Да где я? И все твои домы сломаем прошлым!» «Ближе к полуночи я отправлюсь в новое плавание по болоту». Властно оборвал ее будущий король и медленно поднялся. «У тебя есть время все обдумать, или поискать кого другого для спасения своего топора, что явно крайне дорог твоей душе». «Мой топор», — пробормотала толстуха, — «мой топор». «Думай», — кивнул Люцериус и, потянувшись, глянул на гамак и зашагал по платформе, направляясь к облепленным улитками перилам. «Ладно, пришло время и королю потрудиться». Улитки, болотные крабы, немного раков, пяток тритонов, 3-4 плода любия мористикус, свежее оливковое масло, строго отмеренное количество жгучего перца. И, пожалуй, сегодня у него будет отменный обед. А заодно надо бы заработать хотя бы пару десятков серебряных монет еще до обеда. Их плод изрядно потрепан и требует ремонта. Да и добавить бы еще по два бревна с каждой стороны. Ну и укрепить вышку с креслом. Да, как много дел. Не удержавшись, полуорок взглянул в безоблачное небо и тихо рассмеялся. И в его смехе не было горечи, лишь чистая радость. Они сумели отыграть хотя бы одно очко у страшного врага. Одна из них вернулась из небытия, и она уже здесь, в Вальдире. Она уже начала свой новый игровой путь. Можно не сомневаться, что скоро якобы провидение и якобы случайно столкнет ее и деловитого гнома где-нибудь в дебрях, а за их встречи будет наблюдать внешне ехидный, но крайне романтический ангел, что обожает воображать себя Купидоном. А может, это уже случилось? Что ж, в их рядах на одного верного и столь же целеустремленного бойца больше. Да, пробормотал Люцериус великолепнейший, нависая над пугливо втягивающейся в свой домик жирной улиткой и теня к ней когтистые зеленые пальцы. О да, и пора уже призвать сюда ленивого братца. а то сам он что-то не спешит явиться пред мои милостивые королевские очи. Чем он, интересно, так занят? Может, встретил что интересное? Или кого-то интересного? Да ну, кто может быть интереснее меня, величайшего островного короля? Ответ очевиден — никто. Ведь я, сомкнув пальцы, король оторвал улитку от перил и широко улыбнулся ей. Ведь я, само великолепие, сверкающее и ослепляющее. Да? Малюск втянул рожки и затих внутри панциря, предпочтя согласиться с этим спесивым безумцем. А будущий король уже шагал дальше умело собирая перил улиток и бросая их в тростниковую старенькую корзину с парой мелких дырок, откуда уже торчали улиточи головы и рожки. Неожиданно приостановившись люцериус задумчиво спросил сам у себя: « Быть может как-нибудь поздравить ее с возвращением из небытия. Да, думаю, стоит, так уж и быть. Разрешу ей подарить мне что-нибудь по-королевски дорогое и величественное. Невероятно, до чего я добр сегодня, просто невероятно». Что-то, успевающе услышать, пробегающие мимо игроки, порой оборачивались и смотрели на этого неспешно бредущего и что-то там бормочущего себе под нос синеглазого огромного полуорка в слишком уж ярких дырявых одеждах. «Что за клоун? Что за бормотало?» Но азарт звал их дальше. и вскоре они забывали о странном полуорке у Литколове, устремляясь по высоким дощатым тропинкам в сердце соленых опасных болот. Их ждали упоительные битвы с крокодилами и змеями, их ждали приключения, и навстречу им уж точно следовало поспешить со всех ног. Встречай, Вальдира! Встречай! Конец второй повести.